Глава 72, Последняя битва, часть 2. Уси казалось, что он видит глубокий сон, переворачивающий весь его мир. Этот сон был слишком настоящим, настолько, что все внутри него оказалось реальным, не давая ему шанса отличить действительность от фантазии. Ему снился день, когда его экипаж проехал густые леса Нендзана, следуя по очень длинной дороге. Он видел много людей, а затем в одиночку приехал в самое процветающее и прекрасное место в мире – к реке Ваньюэ, что текла на тридцать ли вдаль, и на воде по ее берегам пели и танцевали красавицы. После этого он встретил кого-то. Глаза того человека выглядели еще более живыми, чем отблески света на воде. На его лице всегда была улыбка. У него всегда были средства на жизнь в предельном комфорте. Он любил хорошее вино и красивых людей, он говорил и работал с размеренным спокойствием и никогда ни с кем не ссорился. Однако у него было и много недостатков, он был ужасно избалованным представителем золотой молодежи. Но стоило уси заметить его краем глаза, как на его сердце потеплело. Ему снилось множество полных покоя дней, тот человек, беззаботно оперевшись на спинку скамьи, под большим деревом и лениво прищурившись, объяснял вещи, которых не было в книге так, будто знал их с рождения. Ему даже не нужно было сверяться с рукописью, он уверенно говорил даже в полусне, изредка поднимая руку, чтобы выпить чашу вина. От его широких рукавов исходил особенный нежный аромат. еще ему снились теплые ладони этого человека, Снилось, как на его лице мелькают всевозможные эмоции, когда тот называет его ядовитым созданием. Снилось, как тот держит на руках соболя, как надевает красную нить с висящим на ней кольцом, едва заметную на его белоснежной шее. Снилась та ночь, когда его кровь вскипала от переизбытка эмоций. Но все эти радости тревожили его. Он смутно чувствовал, что что-то не так. Широко раскрытыми глазами Уси смотрел на чужую улыбку, все острее чувствуя поднимающуюся в душе панику. Будто светившиеся черты человека, что стоял перед ним, постепенно все сильнее бледнели, пока под его кожей не проступили вены. Приподнятые уголки губ вдруг опустились, глаза опустили, и из-за уголков рта потекли струйки алой крови, капля за каплей падая на белоснежные одежды. Страшно перепугавшись, Уси протянул к нему руку, но не смог дотянуться, а затем опора вдруг исчезла у него из-под ног. Все его сознание помутнело, осталось лишь отчаяние, въевшееся в его грудную клетку и ставшее комом в горле, словно желание разорвать его сердце. Уси резко открыл глаза, но перед ним стоял туман. По ушам бил шум экипажей, Он невидящий уставился в никуда на какое-то время, не в силах вспомнить, где находится, и положил руку себе на грудь. В уголках его глаз осталось что-то холодное. Потерев их, он с удивлением обнаружил, что все его лицо залито слезами. «Юнный шаман проснулся! Он проснулся!» — громко закричал кто-то. В это мгновение в его голове пронеслась абсолютно нелепая мысль. «Это была дорога в столицу, верно?» Все это было лишь в его воображении и никогда не происходило. Вскоре перед ним возникло лицо Осинлая, и тот неуклюже помог ему подняться. «Юный шаман, выпейте воды!» Взгляд Уси скользнул по морщинкам на уголках чужих глаз, а затем по собственным взрослым рукам. Та его мысль начала медленно угасать, словно фейерверк, упавший в воду, и, наконец, оставила после себя лишь... Облачко пепла, упавшее в пробирающий до костей холод волн. Он помолчал, выпив полчашки воды из рука Синлая, Закрыл глаза и спиной прислонился к циновке. В его голове было абсолютно пусто. Он сосредоточился лишь на боли, исходящей из его сердца. Боли, что волна за волной взрывала его внутренности на части. «Дзинбаюань! Дзинбаюань! Дзинбаюань! дзинбаюань Баюань. Дзин баюань, дзин баюань, дзин баюань". Асинлай и Нуаха наблюдали за ним со стороны, не осмеливаясь издать ни звука. Они смотрели, как у Сипола лежит, с несчастным лицом схватившись за грудь, пока не прогорела палочка благовоний. Он почти не дышал и сильно нахмурил брови. Лишь долгое время спустя он спросил, где мы. Асинлай и Нуаха переглянулись. «Уже проехали Шуджун», — тихо ответил Нуаха. Уси легонько кивнул и больше ничего не сказал. Асин Лайф заволнованно открыл рот в порыве заговорить. но ну, Аха схватил его в попытке остановить, но тот лишь гневно обернулся, посмотрел на него и все равно начал говорить. «Шаман, когда мы останавливались на постоялом дворе несколько дней назад, я слышал, что племя Выгала уже скоро достигнет столицы». Уси открыл глаза и посмотрел на него. Чернота его глаз словно поддернулась легкой дымкой. В них больше не было ни одной из тех ранее отчетливых эмоций. А Сенлай вдруг осознал, что этот взгляд несколько отличался от прошлого взгляда шамана. Что же он напоминал? Взгляд князя Нанина, взгляд наследного принца Великой Цзин. Внутри него скрывалось много всего, но это было так глубоко, что другие не могли разглядеть. Однако он продолжил говорить, не изменившись в лице. юный шаман». Одно слово, и мы тут же развернем лошадей обратно. Он яростно смахнул руку Нуаха, который пытался его остановить. Не нужно останавливать меня. Что насчет князя? Разве все, что он делал, неизменно правильно? На мой взгляд, у него тоже каша в голове. Шаман, давайте вернемся. Давайте вернемся в столицу и тайно увезем его. Остальное пусть пойдет прахом, плевать. Позже мы хорошенько отходим князя хлыстом и заставим, заставим. Уси посмотрел на него бесстрастным взглядом, и слова застряли у Асинлая в голове. — "Пришпорти лошадей, — кратко и четко сказал Уси. Асинлай и Нуаха изумленно замерли. — Гоните их в Няндзан, продолжил тот, — не жалейте их. Пусть наши братья усердно поработают несколько дней, чтобы мы поскорее добрались до Няндзана. Чем раньше, тем лучше. Как только я восстановлю контроль над дыханием, найдите мне быструю лошадь, И «Я покину вас!» А Синлай долго стоял, разинув рот. Юный шаман!» Уси снова закрыл глаза, словно погрузившись в медитацию, и более не разговаривал с ним. Были ли поступки князя неизменно правильными? По крайней мере, сам он в своей правоте был уверен. Он всегда считал, что у него все распланировано, все логично. Свои действия, чужие действия, пути к спасению, смертельной опасности – все это он тщательно продумал и расписал строчка за строчкой, никогда ни с кем не обсуждая. Цзиньба Юань в любое время мог небрежно признать свои ошибки, но лишь потому, что не хотел спорить с людьми. Если же он действительно сам что-то решал, то не давал другим вмешиваться и не просил советы. Кем он был в его голове? Ребенком? кем-то, за кем нужно присматривать, кто нуждался в обучении, на кого нельзя было положиться, таким же, каким он считал Асинлая? Спустя три шиджения Уси взял быструю лошадь и галопом помчался вперед. Он заставлял себя не думать о Дзинбаюане, не думать о ситуации в столице и сфокусировался лишь на том, что было перед глазами. Его лицо казалось спокойным, словно гладь мертвой воды, Ему удалось пройти оставшийся месяц пути за шесть дней. Он один загнал до смерти трех лошадей. За эти короткие шесть дней он с невообразимой скоростью научился подавлять свои эмоции, подавлять выражение лица, подавлять свою суть. Он научился держать все внутри себя, а другим показывать лишь то, что хотел сам. Он словно вогнал в собственное сердце неподвижный столб и теперь. Даже если бы прямо перед ним рухнула гора Тай, он смог бы справиться с этим. Впервые его жизнь преобразилась, когда Няндзян потерпел поражение, и он в одиночку приехал в столицу в качестве заложника. Второй раз произошел, когда он целое десятилетие был в гостем в чужой стране, лишь увидев и испытав тайные убийства, вынужденные поклоны, сказочно-роскошную жизнь, интриги, от которых волосы вставали дыбом, И глубочайшую тоску. Сейчас он перетерпел огромные перемены, в последний раз окончательно завершив свое превращение. Он въехал в Няндзан с толпой встревоженных воинов, так быстро, словно по дороге за ним гналась смерть. Раньше Уси думал, что испытывает множество чувств. Вернувшись на эту землю, он сейчас не чувствовал ничего. Он подавил свои эмоции слишком резко. И они затаились, ожидая подходящего момента. Он спрыгнул с лошади, даже не смахнув дорожную пыль и не сделав глотка воды, он первым делом схватил за воротник подошедшего поприветствовать его человека. — Я должен увидеть великого шамана немедленно! Великий шаман очень постарел. Его волосы полностью побелели, и бесчетное количество морщин расползлось по худощавому лицу, словно их вырезали ножом. Лишь увидев его, Уси вдруг понял, что великий шаман больше не выглядел таким, каким он его помнил, и поэтому на мгновение невольно замер в дверях. Великий шаман поджег трубку, медленно вдохнув струю дыма. Взмахнув тонкой рукой, он приказал всем выйти и, наконец, остался наедине с Уси. Они оба оценивающе смотрели друг на друга. Замок на сердце Уси вдруг ослабел. Всевозможные эмоции, обида, боль, гнев, тоска сквозь трещины рванулись наружу, но он крепко стиснул зубы и сдержал их. Уверенно войдя внутрь, он опустился на колени и поклонился великому шаману. — Учитель, я вернулся. Великий шаман вздохнул, встал, оперевшись на стол, и медленно обнял уже взрослого ребенка за плечи, почувствовав под руками юное сильное тело, Переполненный энергией, он устремил взгляд на далекий горный хребет за открытой дверью. «Ох, Уси, Уси!» – пробормотал он. Уси закрыл глаза, думая о том, что его тело вернулось домой, но сердце все еще было потеряно где-то далеко. По этой причине он осторожно высвободился из объятий великого шамана. «Учитель, мне нужно вас кое о чем спросить», – низким голосом сказал он. Великий шаман молча поднес трубку к губам и затянулся. Его глаза были такими же ясными, как и много лет назад, словно он мог беспрепятственно видеть мысли каждого. В детстве натворив что-нибудь, Уси всегда боялся этого всезнающего взгляда, но теперь вдруг понял, что страха больше нет. Оказалось, что во всем мире количество вещей, которые действительно вызывали у него страх, было не таким уж и большим, Учитель, по пути сюда я видел, что войска на границе Великой Дзин и Ньяндзана отступают. Северное племя Вгала сейчас воюет с Великой Цин. Уверен, вы знали об этом? Великий шаман снова сел, скрестил ноги и кивнул. Что ты хочешь, дитя? Спросил он, окруженный клубами дыма. Я хочу взять ваше войско и вернуться в столицу Великой Цин. Выражение лица Великого шамана совсем не изменилось. Словно это не было чем-то неожиданным. После краткого момента тишины он спокойно сказал. «Целое десятилетие мы с великой Цин жили в гармонии и вели торговлю на границе. Их шелка и фарфор довольно хороши. Когда у нас случаются свадьбы, юноши дарят девушкам подарки на помолвку. И многие из них используют красивые шелка и безделушки из великой Цин». Дабы сыскать благосклонность любимой. Однако, неужели ты забыл, что великий Сын все еще наш враг? Уси покачал головой, не забыл. Я помню, что перед отъездом поклялся Божествам обязательно вернуться и вечно помнить своих людей. Поклялся, что помогу нанести ответный на удар: что буду помнить, кто притеснял нас, и заставлю их всех умереть ужасной смертью. Но помню и то что тогда вы не ответили мне, наказав лишь помнить о моих соплеменниках и родине. Великий шаман затянулся, ничего не ответив. «Я помню и то, как вы сказали мне, что главное божество Дзяси наблюдает за всем из другого мира», — продолжил Уси. «Для многих дел наша жизнь слишком коротка, и мы не видим их, если они у нас не под носом». «Тогда я не понимал этого» но сейчас осознаю, сколько неправильными были мои мысли. — И что же ты понимаешь сейчас? — спросил великий шаман, не моргнув и глазом. — Десять лет назад мне казалось, что мы должны собрать силы, нанести ответный на удар, отомстить и свести счеты со всем своим гневом и ненавистью. Но что даст нам месть? Наши братья в самом рассвете сил гибнут, их жены и родители останутся скорбеть а их ненависть унаследуют следующие поколения. Я видел, что многие наши соплеменники используют вещи из Великой Цин. Они, может, и помнят, что тогда произошло, но уже не злятся. Разве не мучительно враждовать с кем-то в течение всей жизни? Разве долг великого шамана не в том, чтобы его люди жили лучшей жизнью? Зачем сковывать их прошлым гневом? Великий шаман немного помолчал ты хочешь сказать, что мы должны забыть о прошлом? Уси покачал головой. Не нужно забывать. Мы станем сильнее и с помощью влияния великой Цин приумножим свое могущество. Находясь в соседстве с нами, больше ни один злой человек не осмелится позариться на наши земли. Так мы подчиним их. Великий шаман с минуту оценивающе смотрел на него и вдруг рассмеялся. Его смех становился все громче и громче, пока облачко дыма в зале не заставило его закашляться. — Хорошо, хорошо, Уси, тогда я сказал, что тебе нужно увидеть внешний мир. Ты умен, но слишком упрям. Сначала я очень волновался, но сейчас вижу, что ты многому научился, великий Дзин. Уси мягко улыбнулся. — Меня было кому научить. Великий шаман несколько удивленно посмотрел на него. О, О, и кто же это? Уси покачал головой. Сейчас он должен был сосредоточиться, не думая об этом человеке. Он вернулся к прошлой теме. Учитель, вы так и не ответили мне. Разрешите ли вы взять войска? Великий шаман серьезным видом отложил трубку. Мне нужно знать твои причины. Великая Дзинь понесла тяжелые потери и не сможет оправиться от них еще два десятилетия. Мы сможем воспользоваться этой возможностью, чтобы стать сильнее, но, по моему мнению, прежде мы должны освободиться от статуса вассального государства Великой Цин. Великая Цин сейчас находится в критическом положении и нуждается в срочном подкреплении. Это неплохой шанс для переговоров. Я поведу туда войска, и если ситуацию в столице удастся разрешить, то город в нужный момент будет полон воинов няньдзана. Я немного знаю их наследного принца. Он не станет отказываться, не разобравшись в вопросе. Великий шаман прищурил глаза и сел ровнее. Продолжай. Уси неторопливо продолжил. Границы тоже можно открыть. И я даже могу потребовать проложить удобный путь. У нас здесь густые леса и ядовитые испарения, что затрудняет атаку чужаков». Но это мешает и нашему собственному обзору. Наши братья всю жизнь не видят внешний мир. Его голос поменялся. Кроме этого, учитель. Вы можете этого не знать, но у императора Великой Цин было три сына, и все они боролись за трон. В конце концов, я выбрал наследного принца. Нас не назовешь друзьями, но и ненависти между нами нет. Он прагматичный человек, и если взойдет на трон, будет думать о том, как улучшить жизнь горожан, а не о том, как оставить мудрость и могущество своего имени в исторических книгах. Великая цин несколько столетий неуклонно росла и процветала с момента своего основания и до сегодняшнего дня. Он не такой бестолковый, как его отец, поэтому не рискнет снова напасть на нас. Выслушав его, великий шаман кивнул, племя Вагала имеет огромные амбиции. Они хотят властвовать во всех центральных равнинах, развернуть свои границы и расширить территорию. Ты все сказал верно. Правитель, помогающий процветанию мира, и правитель, расширяющий собственное влияние, — это не одно и то же. Первые хотят лишь большей стабильности и процветания, в то время как вторые жаждут крови, больше земель и больше хаоса. Он посмотрел на уси и тяжело вздохнул. «Ты вырос». Уси ждал его согласия, не мигая. Великий шаман с большим трудом встал, обернулся и ушел во внутреннюю комнату. Некоторое время спустя он вернулся, держа в обеих руках скипетр. Глаза Уси расширились. Это был символ великого шамана. Великий шаман подошел и встал перед ним. «Я стар Уси. Нянзан рано или поздно был бы передан тебе». Уси открыл рот, не зная, что должен сказать. Великий шаман прокусил палец, дрожащей рукой нарисовал на скипетре тотем, а затем большим пальцем оставил на лбу Уси кровавый отпечаток. «Прими его!» — низким голосом сказал он. Уси неосознанно подошел ближе, и великий шаман передал скипетр ему в руки. С неизвестно откуда взявшейся силой Он поднял его на ноги и подтолкнул к выходу. Только тогда Уси понял, что снаружи было полным-полно людей. Собрались почти все мужчины, женщины, старики и дети Ньяндзана. Он в некотором недоумении сжал в руках скипетр. Великий шаман взял его руку и поднял над головой. «Сегодня юный шаман Уси унаследует скипетр великого шамана Ньяндзана. решительно крикнул он. «Помните все вы!» Посланник Дяси поведет наш народ к невероятному величию. Все, не сговариваясь, положили обе руки себе на плечи и поклонились. Великий шаман поперхнулся воздухом, снова закашлившись. Уси быстро похлопал его по спине, учитель. Тот махнул рукой и вдруг низко спросил: Ты рассказал о причинах для няньзана А что насчет твоей причины? Уси испуганно застыл. И лишь долгое время спустя ответил, «Все это ради того, кто носит при себе мое нефритовое кольцо». Великий шаман беззвучно рассмеялся, «Хотел бы я встретиться с этим человеком».